«Снова темнеет», — испуганно заскулила Вирджиния Рафф, протащив себя к захваченной напарнице. «Каждый раз, когда наступает ночь, я думаю, что они придут сюда и... Ну, ты знаешь, может, сегодня они...» Пруденс Робертс была напугана не меньше, но убеждённость в том, что одна из них должна была поддерживать другую, не позволяли ей выказывать страх. «Нет, они не посмеют». отрезала прудан с уверенностью, от которой на самом деле она была очень далека. Она тщедно возилась с маленьким замком и цепью, сковывающими её с ножкой кровати. Такие цепи использовались для парковки велосипедов, пока хозяин куда-либо отлучался. вот только цепи не оставили разомкнутой, иначе она могла бы запросто высвободить руку. Она была плотно прикреплена вокруг запястья, а зажим замка проходил сразу через два звена. Таким образом, радиус ее действий от силы составлял всего три или четыре ярда вокруг ножки кровати. На противоположной стороне таким же способом было приковано Вирджиния Рапф. «В книгах часто читаешь о женщинах-заключенных, которые могут вскрыть шпилькой все, что не попади, от сейфа до двери в камеру», — отметила Пруденс. «К несчастью, я не обладаю подобным умением. Это последнее осталось». — Ну, раз ты не смогла сделать это засветло, то в темноте подавно не справишься. — Думаю, ты права, — вздохнула Пруденс. — Так, кажется, она тоже не подходит, как и предыдущие Она отбросила шпильку, послышалось короткое обрицание. — Ох, если бы ты отошла от окна минуты раньше, они бы не заметили тебя, и ты бы уже смогла... — Чему быть, тому не миновать, — оживлённо проговорила Пруденс. Некоторое время они лежали в тишине на полу. Затем снаружи донеслись какие-то звуки. «Слушай», — учащенно задышала Вирджиния Рапф, — «там внизу под окном кто-то ходит. Слышишь? Земля хрустит под ногами». Раздался сильный грохот, и обе вскочили. «Что это было? Их машина?» — спросила Вирджиния Рапф. «Нет». Прозвучало, как будто кто-то швырнул консервную банку или что-то вроде этого. Раздался голос из задней двери. «Ну что, хватило тебе?» — ответ донёсся откуда-то вдоль периметра дома. не давай отдавай-ка ещё». Несколько мгновений спустя до новострившихся ушей донёсся второй подобный звук. Они ждали, сердца бешено колотились под ребрами. Чувство надвигающейся опасности охватило Пруденс. «Что за странный запах?» — испуганно прошептала Вирджиния Рапф. «Ты тоже учуяла? Как будто...» Пруденс вспомнила нужное слово до того, как ее озарило знамение. «Бензин». Мысли о возможности ужасных последствий настигли сразу обеих. Вирджиния издала судорожный всклеп ужаса, съежилась... Пруденс встряхнула её руки, пытаясь успокоить. ш не пугайся! Нет, они так не поступят, они не могут быть столь бесчеловечными!» Однако её саму цепкой-хваткой душил ужас. Вдруг прямо под ними послышался голос одного из похитителей, звучащий с ужасной ясностью. «Отлично! Забирайся в машину, Флоу! Ты тоже, дюк, я почти готов!» Они услышали женский голос, ответ в котором безошибочно узнавался ужас. «О, только не так, Эдди. Ты же прикончишь их сперва, не так ли?» Он грубо засмеялся. «Да какая разница? Дым прикончит их за минуту или две. Они даже не успеют толком помучиться». «Ладно, сердобольная это моя, будь по-твоему. Я поднимусь и дам каждый по башке, если это тебя устраивает». Он начал подниматься по шаткой лестнице. Девушки почти обезумели от страха. Руданс отчаянно старалась не потерять хрупицы самообладания. «Под кровать! Быстро!» — хрипло выдохнула она. Но Вирджиния судорожно всплеснула руками и вяло упала. Упала в обморок замертво. Судя по звуку шагов, мужчина прошёл уже половину ступенек. Он шёл медленно, не торопился. Снаружи, через открытое окно, она услышала голос женщины. Та резко протестовала. «Эй, укурыш, погоди минуту, рано ещё!» — Подожди, сначала должен выйти Эдди. Мужчина рядом с ней, должно быть, черкнул спичкой. — Он справится. — Давай поглядим, как быстро он бегает, — прозвучал насмешливый ответ. — Я всё ещё не расплатился с Эдди за ту фигню, которую он натворил, помнишь? Руденс позволила девушке безжизненно скользнуть из её рук, и Петлея залезла под кровать. не для того, чтобы спасти собственную шкуру, а чтобы сделать сто немного для их спасения, хоть и, и бесполезное. Извиваясь подобной пиявке, она схватила свою ногу и сняла правую туфлю. Она никогда не носила стильных полулёгких сандалий с тонкими каблуками, чему сейчас безмерно радовалась. У неё были хорошие, сильные, тяжёлые Оксфорды, не уступающие по весу мужским. Она схватилась пальцем ноги, и провернулась так, чтобы теперь её ноги смотрели в сторону двери. Затем она согнула ногу в колени и держала её подобным образом так высоко, насколько позволяла ей высота кровати. Дверь открылась, и в комнату вошёл тёмный силуэт мужчины. Он не зажёг свет. Для такой лёгкой работёнки даже свет не требуется. Две беспомощные девушки прикованы к кровати. Он начал подходить к ножкам кровати, очевидно полагая, что они, скрючившись, лежали под ней. Внезапно её левая нога, как брусок, вынырнула прямо между его двумя и легко его опрокинула. Он, спотыкаясь, двинулся вперёд с приглушённым проклятием на лице. Она-то надеялась, что он ударится головой, будет оглушён от удара, пусть даже на секунду или две. Отнюдь. Наверное, успел ухватиться за что-то рукой. дан скрутилась волчком, не щадя своего тела, чтобы свободной, непривязанной рукой использовать туфлю как оружие. Она градом обрушилась на него, пытаясь достать каблуком до его головы, но снова не вышло. Он упал слишком далеко, цепь не доставала. Она не могла попасть выше его мускулистых плеч, а удары по ним были пустой тратой времени. Где-то извне слышался хриплый смех, перекрываемый предупреждающими криками. «Эдди, пошевеливайся, кретин! Дюк почти начал!» Для Пруденс эти слова ничего не значили. Она была полностью поглощена последней отчаянной попыткой по спасению себя и сокамерницы. Но Эдди всё слышал и понял. Комната уже не выглядела чёрной, как смоль. Напротив, странный неясный свет начал разгораться за окном, подобно сатанинскому восходу луны. Мужчина с рычанием вскочил, повернулся... и выстрелил прямо в Пруденс, пока она поспешно пыталась отступить вновь под кровать. Пуля попала в железный обод кровати прямо над её глазами и осталась внутри. Он был слишком труслив, чтобы задержаться и повторить попытку. Подстрекаемый тревожными криками и всё больше увеличивающимся светом, бандит выскочил из комнаты и помчался вниз по лестнице, проскакивая по три ступеньки за раз. Затем... Когда он добрался до задней двери, раздался второй выстрел, и она ошибочно подумала, что это был Эдди, стрелял своего подельника в отместку за столь ужасную выходку. Однако потом последовала целая очередь выстрелов, намного больше, чем смог бы произвести только один пистолет. Двигатель автомобиля безрезультатно взревел, но снова сдох, да так и остался. Но её рассудок был полон чудовищных мыслей по поводу предстоящей судьбы, которые грозили захлестнуть её и Вирджинию Рапф, поэтому она не могла осознать всё то, что происходило внизу. И всё бы ничего, если бы не этот угрюмый голодный треск, как будто трещала визанка хвороста. Треск продолжал расти с каждой минутой. Они остались здесь, безнадёжно прикованы, приговорены к кремации живьём. Пруданс орала во всю мощь лёгких и одновременно понимала, что крик не поможет спасти ни её, ни другую девушку. Зная, что никто не придёт на помощь, она принялась тщетно колотить свои туфли по цепи, такой тонкой и такой прочной. Снова загрохотали тяжёлые шаги вверх по лестнице, и на секунду она подумала, что он всё-таки вернулся покончить с ними, и даже обрадовалась. Это лучше, чем сгореть заживо. Теперь она не пыталась спрятаться. Фигура, пробившаяся сквозь сгущающийся туман дыма, уже наклонилась над ней, когда она наконец подняла голову и увидела лицо Мёрфи. Пруденс видела красивейшие картины в художественных галереях в своё время, но для неё оно было прекраснее портретов Рубенса. Всё в порядке. Выше нос. Тихо, тихо, тихо, коротко вымолвил он, чтобы она не потеряла голову и ему не мешала. Возьми ключи от замков, они у брюнета-коротышки. Он уже мёртв, у нас нет времени. Откинься назад. Натяни туго цепь и откинься. Он выстрелил, и маленькая цепь раскололась на надвое. Прыгай! По лестнице мы уже не уйдём. Вторым выстрелом он освободил Вирджинию Раф. Пруденс распахнула окно и неуклюже перебралась через подоконник ногами вперёд. Ужаснувшись вида адских клубов дыма, растущих перед ней как на дрожжах, она вцепилась в него ещё сильнее. Она заметила двух людей, бегущих под окно, с натянутым одеялом или пледом из машины. «Я, Я не могу! Это же внизу, подо мной!» Полицейский бесцеремонно толкнул её в спину, и она с визгом сорвалась вниз. Двое с одеялом поймали её как раз в нужный момент. Мёрфи долго не думал, чтобы понять, всё-таки сломанная нога предпочтительнее, чем быть сожжённым заживо. Она ударилась ею об землю через плед, которым её поймали, но он хотя бы погасил основную часть удара. копы очистили место для следующей девушки, попросту скотив её. И к тому времени, как она очухалась и поднялась на ноги с изумлением, Вирджиния Рапф уже покоилась на пледе, сброшенная Мёрфи сверху. «Поторопись, Мёрфи!» Услышала она испуганный крик одного из них и инстинктивно ухватилась за девушку, чтобы освободить для него место. Он повис на подоконнике и прыгнул, но за мгновение до приземления Мёрфина плет позади него раздался глухой рёв, подобный сходу лавины, и в тёмное ночное небо залпом вылетел гигантский поток искр. Они всё ещё находились очень близко. Необходимо было поспешно ретироваться подальше от этого невыносимого жара. Мёрфи, что неудивительно, пришёл последним, волоча за собой по земле мёртвого похитителя, того, что звали Эдди, за пальто. Пруденс увидела второго дюка, обмякшего за рулём машины, на которую он никогда не успеет сбежать, либо уже мёртвого, либо стремительно отходящего в мир иной. Растрёпанная блондинистая пугала, которым, по всей видимости, являлась Флоренс Тёрнер, была единственным выжившим из всего Она продолжала примирительно скулить. Я не хотела делать это с ними. Я не хотела делать это с ними, раз за разом, словно не понимая, что их вовремя спасли. Вирджиния Рафф наконец очнулась. Ей повезло, думала Пруденс, что не застала эти последние несколько ужасных минут. Ей и так досталось более чем. "Отвезите её в центр, ребята", сказал Мёрфи. "Отец ждёт её. Он ещё не знает". Я мигом примчал сюда после того, как обнаружил таксиста возле ночлежек. Он вспомнил, что подвозил мисс Робертс, поэтому у меня не было времени уведомить участок. Просто взял первых попавшихся ребят». Он подошёл к Пруденс, уставившуюся на огонь с лицом полным кошмарного очарования. «Как ты себя чувствуешь? Всё в порядке?» — тревожно хмурясь, пробормотал он. «Как бы это странно ни прозвучало», — с удивлением призналась она, — но я, кажется, чувствую себя хорошо. Вроде никаких проблем».